Эльфы и гномы С того дня, когда на небе впервые зажглось солнце, жизнь на земле стала веселее и радостнее. Все люди мирно трудились на своих полях, все были довольны, никто не хотел стать знатнее и богаче другого. В те времена боги часто покидали Асгард и странствовали по свету. Они научили людей копать землю и добывать из нее руду, а также сделали для них первую наковальню. Первый молот и первые клещи, с помощью которых были потом изготовлены все остальные орудия и инструменты. Тогда не было ни войн, ни грабежей, ни воровства, ни клятва преступлений. В горах добывалось много золота, но его не копили, а делали из него посуду и домашнюю утварь. Вот почему этот век и назывался золотым. Как-то раз розе в земле в поисках железной руды Один, Вилли и Ве нашли в ней червей. которые завелись в мясе и мира. Глядя на эти неуклюжие существа, боги невольно задумались. «Что нам с ними делать, братья?» произнес наконец Ве. «Мы уже населили весь мир, и эти черви никому не нужны. Может быть, их надо просто уничтожить?» «Ты ошибаешься», — возразил Один. «Мы населили только поверхность земли, но забыли про ее недра. Давайте лучше сделаем из них маленьких человечков, гномов». или черных эльфов, и дадим им владение подземное царство, которое будет называться Свартальфахейм, то есть страна черных эльфов. А если им надоест там жить, они захотят подняться наверх к свету солнцу, спросил Виль. Не бойся, брат, ответил Лозин. Я сделаю так, чтобы солнечные лучи превращали их в камень. Тогда придется всегда жить только под землей. Я согласен с тобой, сказал Ве. Но мы забыли не только про земные недра, мы забыли и про воздух. Давайте превратим одних червей в черных эльфов или гномов, как сказал Один, а других — светлых эльфов, и поселим их в воздухе между землей и Асгардом, в Льосель-Фальхейме, или в стране светлых эльфов. Остальные боги согласились с ним. Так появились в мире эльфы и гномы, и две новые страны — Льюс Альфахейм. Черные эльфы, которых обычно называют гномами, вскоре стали искуснейшими мастерами. Никто лучше их не умеет обрабатывать драгоценные камни и металлы. И как вы еще узнаете впоследствии, сами боги нередко обращались к ним за помощью. В то время, как их собратья работали в недрах земли, светлые эльфы трудились на ее поверхности. Они научились выращивать самые красивые ароматные цветы. И с тех пор каждый год покрывают ими землю, чтобы она была еще лучше и еще прекраснее.